А королевские подданные нечасто прибирались через горы. Королевскому картографу было сложно узнать, что и где находится на окружающих королевство землях. Поэтому, как научил его отец, которого научил ему его отец, если он не знал, что находится в каком-то конкретном месте за пределами королевства, мистер Гиберлинг брал перо и причудливыми буквами размашистым почерком писал: "Здесь водятся драконы". После этого он довольно улыбаясь потёр ал руки, потому что ему удалось описать ещё одну неизвестную территорию. Разумеется, поскольку он не знал, что лежит за пределами королевства, скорее казалось, что во всех направлениях мирны, селён драконами. А ещё он пририсовывал под всеми надписями маленькие изображения огнедышащих существ, рычащих и хлопающих крыльями, что, конечно, не способствовало развитию туризма. Вот почему все так боялись драконов.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 Безопасной дорог из королевств не было. Но вот однажды, готовясь ко дню рождения принцессы, королевской дочери, король задумался устроить необыкновенный праздник. "Я хочу, чтобы на празднике был фейерверк", сказал он. "Хорошая мысль", сказал первый советник. "Да, в самом деле, сир, очень хорошая мысль", сказал второй советник. "О, да, ваше величество, очень-очень хорошая мысль!" держал третий советник. А как мы его устроим, сир? спросил четвёртый советник, которого не очень любили при дворе. Однако его вдова и тётушка была хорошей приятельницей королевы, поэтому король держал его при себе, несмотря на его привычку задавать неудобные вопросы. Человек, который изготавливал фейерверки, умер лет 10 назад, объяснил он. И никому секреты своего ремесла не передал.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 Ну, мы можем, да, привезти всё необходимое из-за границы, сказал первый. Да, из-за границы, согласился второй. Вот-вот, из-за границы, да, подтвердил третий. Откуда? спросил четвёртый. Ну, мы можем привезти фейерверки из хмм. Да, мы можем ввести его из хмм, согласился второй. Я только хмыкнул, они назвал страну. Возразил первый. О, простите. Я подумал, что вы имеете в виду город. Хм, на реке. Э, на теперь я сам понимаю, что это слишком далеко. А чем мы будем нам не посмотреть по карте? спросил третий. Прекрасная мысль, согласился второй. Возьмём карту и посмотрим. Так они и поступили. Они склонились над картой и стали её изучать.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 Почему я об этом не подумал? Для этого у вас существуют советники, сказал первый советник. Немедленно пошлите за драконом, приказал король. И чтобы он был средних размеров и извергал разноцветное пламя. Слушаюсь, сир, сказал первый советник. Пошлите за драконом, приказал он второму. Пошлите за драконом, приказал второй советник третьему. Пять столетий за драконом велел третий советник четвёртому. Кого и куда я пошлю? спросил четвёртый. Это ваши проблемы, пожал плечами третий. Я только передаю приказ. Но мне-то никому его передать? с досадой сказал четвёртый. Тогда и исполняйте сами, ухмыльнулся третий. Но это невозможно, воскликнул четвёртый, которого вообще-то звали Уильям.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 Первый, второй и вместе с ним третий советник долго смеялись. Так, насудумылся Уильям. Кого бы мне послать за драконом? Рыцаря? Ну, конечно же, пошлю рыцаря. Для них расплюнуться и совершить подвиг это просто смелый и мужественный поступок. Он отправился по улице к ближайшему трактиру, где рыцари проводили всё своё время за обильной едой и кружкой доброго эля.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 Для выполнения важного и опасного государственного дела. Все мои рыцари храбры и могущественны, огрызнулся капитан, не поднимая глаз от блюда. Видите ли, королю нужен дракон, сказал Уильям. Средних размеров, изрыгающий разноцветные огни. Не порекомендуете мне кого-нибудь, чтобы доставить дракона ко двору? Капитан отхлебнул из кружки и поднял глаза. Дракон? спросила. Вы хотите, чтобы я послал одного из моих рыцарей за драконом? Совершенно верно. Одного, двух или трёх, или сколько потребуется? Капитан почесал в затылке. Ну, не знаю, произнёс он наконец. Что касается драконов, то у большинства моих людей давно не было практики.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 «Я говорил то же самое и повторяю до сих пор», — вздохнул Вильям. «Но меня никто не хочет слушать, и мне приходится делать то, что приказывают, если я хочу остаться на королевской службе, которая в остальном вовсе не обременительна». «Что ж, я очень рад, что хоть у кого-то остался здравый смысл», — сказал зверек. «Кстати, меня зовут Белл. Возможно, я смогу тебе помочь». «Каким образом?»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 Как тебя зовут? Уильям. Прекрасное имя. Ну, слушай, вот что ты должен сделать. Ты стал серым, воскликнул Уильям. Как камень? Да, в моих жилах течёт кровь хамелеона, кровь моих предков по материнской линии. Ну а теперь о наших драконьих делах. Мне очень хочется увидеть твоего короля, его двор и ваше королевство. Мне также очень хочется узнать, почему ты забрал в поисках драконов в эту долину. А, у меня есть карта, сказал Уильям. Здесь водятся драконы. Вот что написано про эту долину. И кто же составил эту карту? Королевский картограф мистер Гиберлинг, сказал Уильям. Ага, Гиберлингова карта, воскликнул Бэл. Настоящая. Вот что я тебе скажу, Если ты отнесёшь меня ко двору и устроишь мне встречу с мистером Гиберлингом, я обещаю тебе настоящего живого дракона по первому требованию. "Каким образом?" поинтересовался Уильям. "Это уже моё дело", уклончился от прямого ответа Бел. "Я делаю тебе предложение. Хочешь, принимай его, не хочешь не надо". "А ты уверен, что у тебя получится?" "Да", ответил Бел. "Очень хорошо", сказал Уильям. "Итак, Ты мне дракона, когда я попрошу, а я тебе встречу с мистером Гиберлингом. Так и говорили. Сказал Белл, спрыгнул с седлу и сделался коричневым. А ехали. Уильям сел на коня, и они поскакали. День рождения принцессы обещал стать незабываемым праздником. Огромный зал дворца, в котором давали торжественные обеды, дрожал от музыки и танцев. И вез нолилось рекой, стали ломились от явств. На огромных подносах лежали целые жареные поросята с яблоками во рту, цыплята в тесте и огромные розбифы. Собиралась вся королевская знать. Дамы были одеты в красное, жёлтое, голубое, оранжевое, зелёное и фиолетовое. А ещё был огромный именной пирог размером с полтора слона.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 Три советника рассмеялись. Рыцари захохотали. Они хохотали так сильно, что слёзы брызгнули из глаз. Вот это и есть дракон средних размеров с цветным пламенем, спрашивали они. И они смеялись, смеялись и смеялись, пока Бэл не встал на свои крошечные задние лапки, не повернулся к Уильяму и спросил: "Начинать?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 Спросил он их. "Да, это очень хороший дракон". "А ты видел первый? Только он не стрятьних размеров", сказал сукором второй. "Нет, это довольно крупный, можно сказать, промышленных размеров дракон", пробормотал третий. "Это лучшее, что я смог отоыскать за такой короткий срок", ответил Уильям, улыбаясь. Король заслонил собой принцессу и встал перед драконом. "По мне, ты немного великоват".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 Поэтому ты не можешь мне приказы макать. Но я суверенный властелин могучего королевства, возразил король. И моё слово закон. А когда я приказываю, мне всегда подчиняются. Поэтому, пожалуйста, перестань палить гобелены, людей и всякие прочие вещи. Беликс снова расхохотался, и пламя заплясало под потолком. Никто не может приказать Белексу, что ему делать, а что не делать. Я здесь ради одной единственной цели. Я хочу познакомиться с твоим королевским картографом, мистерм Гиберлингом. Приведи его. Король попятился. Вот он, мистер Гиберлинг. Видишь старика с белой бородой, сидящего у дальнего конца стола, который ты сломал, сказал он. Того, что всё ещё держит в руке бокал. Ага, вот мы и встретились, мистер Гиберлинг, проворчал Меликс. Мистер Гиберлинг медленно приподнялся со стула. Ай, я не совсем понимаю, начал он. «Так это ты создаёшь дурную славу драконам!» — загремел Беликс. «Что вы имеете в виду?» — спросил мистер Гиберлинг. «Твои карты! Твои глупые, противные маленькие карты!» — прорычал Беликса, поляя кончик бороды мистера Гиберлинга. «Здесь водятся драконы! Это же абсурд!»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 иначе они будут вечно докучать нам. Восьмёму зубаго письмо слового юного рыцаря, желаю всего прославить своё имя, что он сделает первым делом? Не знаю, пожал плечами мистер Гиберлинг. А я тебе скажу, ответил Беликс. Он отправится на поиски дракона, чтобы убить его.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 И большинство из них совершенно невкусные, не говоря уже о том, что почти никогда не маются. Поэтому мы стараемся не замечать их. И это не всё до яйцам. И всё по твоей вине. Ты несёшь ответственность за сохранение преданий, которых лучше забыть. И кроме того, Заявил он: "Ты очень плохой картограф. Мой отец был королевским картографом, а до него его отец". Обиделся мистер Гиберлинг. "И что это доказывает?" спросил Беликс. "Ты плохой картограф. И что вы хотите этим сказать? Ну, как отвечаешь, что находится за теми горами?" спросил Беликс, указывая вдаль чешуйчатым крылом. Так, ой, я хотел сказать другие горы сер прамямлю мистер Гиберлинг. Ну, признайся, ты же это не знаешь, сказал Беликс. Хорошо, я не знаю, воскликнул мистер Гиберлинг. Отлично, сказал Беликс. Это уже кое-что. У тебя есть при себе перо? Силонами и торгаминт. "Нет", ответил мистер Гиберлинг. "Так ступай за ними", взревел Беликс. "И быстро возвращайся". "Слушаюсь, сэр", сказал мистер Гиберлинг, и, наступая на собственный плащ, поспешно засеменил из зала. "Побыстрей!" гремел Беликс, изрыгая пламя. «Или я разнесу здесь все по камушку, а тебя вытащу за усы, как крысу из кучи щебня!» Мистер Гиберлинг обернулся за рекордное время. Тем не менее, пока он отсутствовал, Беликс успел поглотить трех жареных поросят и дюжину цыплят в тесте. Сытно отрагнув после трапезы, он закоптил потолок и обуглил трон. «Ну, принес?» Да-да, хватит -да, они, пожалуйста. Очень хорошо. Теперь ты пойдёшь со мной. С этими словами он охватил когтями мистера Геберлинга за плащ и вылетел через большую двойную дверь в конце зала, в которую по торжественным случаям иногда въезжал герхом почётный караул. Он мгновенно набрал большую высоту и вскоре обои исчезли из виду. Интересно, куда он его понёс? спросил третий советник. Пожалуй, лучше не думать об этом, сказал первый. Надо навести здесь порядок, предложил Уилема. Они умчались далеко за пределы королевства. И Белекс показал мистеру Геберлингу, что на земле существуют другие королевства, реки, озёра, другие горы и долины, плато и пустыни, порты и пастбища, фермы и башни. Корабли в океане и армии на полях сражений. И повсюду он говорил «Ты все это отмечаешь на карте?» И мистер Гибберлинг отвечал «Да-да». И он царапал пером и зарисовывал все, что на самом деле существовало в тех местах, где он так привык писать «Здесь водятся драконы». Вернулись они не скоро. Беликс опустил мистера Гибберлинга перед дворцом.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 И запомни, добавил он. Я хочу, чтобы ты забыл о драконах. Да обещаю вам, сказал мистер Гиберлинг. Я всё забуду. Смотри же у меня, пригрозил Беликс. Если что, я всё узнаю и вернусь. Тебе не поздоровится. Нет, нет, клянусь.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 ответил Уильям. А может, за ними лежат другие земли? Король задумался. Пойду-ка спрошу королевского картографа, сказал он. Мистер Гиберлин как раз недавно прошёл курсы повышения квалификации по картографии. Король вошёл в покои мистера Гиберлинга и спросил его: "Что лежит за всеми этими морями, которые на твоих картах окружают Сушу?" Мистер Гиберлинг почесал бороду, которая уже успела отрасти, и надолго уставился в карту. Затем он взял перо и размашистым росчерком причудливыми буквами написал по дальнему краю всех вод: Здесь водятся морские змеи. Исполнение аудиокниги Степан Дрожененко.